Анна Михальская, Фокси, Год лисицы, Роман, Москва, Издательский дом, Fluid Freefly, 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.